Пятое. Соломон Рихтер глядел в спину уходящему Щербатову и думал, он действительно знает про братьев или нет. В том ведомстве, где работает Щербатов, все известно. Или так только пугают. Старшие братья уехали воевать в Испанию, попали в интербригады. Война закончилась, а они не вернулись. Война в Испании кончилась победой фашистов. Мадрид пал, войска Франко вошли в город, республиканцев отправили в каменоломни, испанские дети-беженцы остались жить в России навсегда, а братья Рихтеры исчезли. Похоронок не приходило, писем не было, сослуживцев не было, никто не знал, где именно служили братья. Соломон боялся спросить у отца, что тот думает. Моисей Рихтер приходил домой из университета, Отчитав свои лекции, ложился на диван в большой комнате, лежал лицом к стене. А в 1939 году Моисея Рихтера, профессора минералогии Тимирязевской академии, пригласили к адмиралу Кузнецову. Адмирал Николай Кузнецов во время Испанской войны был военно-морским советником испанского правительства. Этот факт часто отмечали в газетах боевых действий на море велось немного. Долго в Испании адмирала не продержали. К моменту встречи с Рихтером он уже стал адмиралом Тихоокеанского флота. В дальнейшем его назначили наркомом военно-морского флота. Кузнецов был очень большим начальником. Письмо в Астрадамский проезд доставил фельдъегерь, козырнул, вручил лично. По тем временам необычное приглашение. Сутулому и Седому Моисею Рихтеру чины Кузнецова были безразличны. Понять значение адмирала Кузнецова он был не в силах. Но то, что речь идет о сыновьях, Рихтер понял, надел серый пиджак и пошел, загребая ногами, к остановке двадцать седьмого трамвая. Адмирал был в то время крайне молодым человеком. Ему едва исполнилось тридцать. И старый еврей подумал, что говорит с ровесником сына. Кузнецов предложил Рихтеру чаю и папиросы. Моисей Рихтер не курил, от чая отказался. Сел на стул, какой ему указал ординарец, смотрел на военного за столом. Адмирал взболтал чай ложечкой, создал небольшую бурю, утопил в чай лимон, спросил. «Вы, товарищ Рихтер, из Аргентины к нам в Советский Союз приехали?» Из Аргентины. Живописная страна. Да. Давно живете в России. Я здесь родился. Потом уехал, потом приехал. Прямо Роман. В 1929 вернулись? Да. Всю про их семью знал Кузнецов. Тогда зачем спрашивал? Семья Рихтеров вернулась в Россию в 1929 году. Круг замкнулся. Эмигрировали в первом году века. Почти 30 лет прожили на краю света, теперь вернулись. Уезжали в Аргентину, спасаясь от погромов, а возвращались в первое в мире государство рабочих и крестьян, где нет наций, все люди просто советские. Жена была урожденной Портеньо, семья получилась двуязычная. Но с Россией жена была связана даже прочнее, чем он сам. Ида вступила в аргентинскую компартию, выучила русский, писала письма Троцкому и его сыну Седову, ответы хранила в шкатулке, перечитывала со словарем. Когда Моисей Рихтер прославился как минеролог, в его переписке с коллегами появились имена русских ученых. Теперь в их дом часто приходили русские письма, то мужу, то жене. В 1929. Моисея пригласили в Россию. Ему написал письмо академик Вернадский. Моисея приглашали участвовать в освоении Керченского месторождения. Тогда часто звали иностранных специалистов. Идеям коммунизма Моисей не сочувствовал, но свою родину помнил. Что же, до жены, то она отнеслась к поездке в Москву как к самому главному событию в жизни. То, что она родила четверых детей, было не столь важно как то, что ее, Иду, зовут в Москву. Она потребовалась русским большевикам, она нужна революции. Ида Рихтер приглашалась как один из исполнительных директоров Коминтерна. В Москве ее ждала серьезная организационная работа. Пароход шел две недели. Маленький Соломон бегал по верхней палубе с красным флажком, старшие мальчики учили русский язык. Через семь лет три старших сына уехали на Испанскую войну. Испанский был родным языком, к семье Рихтеров обратились в первую очередь. Профессор Рихтер завел большой альбом, куда подклеивал конверты, приходившие от сыновей, написал на обложке альбома «Письма из Испании». Подросток Соломон носил письма братьев в карманах школьного пиджака, иногда читал их вслух в школе. В их школе такие письма были у него одного. Хотя разговоры об интербригадовцах шли, и решение Коминтерна о комплектации интербригад было принято, за Испанскую войну в интербригадах успели побывать 27 тысяч человек. А что такое 27 тысяч? За один день в Румбульском лесу или в Бабьем Яру расстреливали больше народу, несколько часов работы для печей Требленки, вот вам и 27 тысяч человек. От СССР отправили в Испанию всего 560 человек, трое из них – братья Рихтеры. Письма из Испании были так же невероятны, как их квартира в Буэнос-Айресе на Авенида Криентес, как настоящая самбрера на полке шкафа, как чай мате, который заваривали по вечерам, Им присылали огромные пакеты травы для мате, как кастаньеты черного дерева, как аргентинские платья матери. Письма из Испании пахли большим миром и революцией. Соломон гордился братьями и писал стихи. Соломон спросил отца, «Ты презираешь меня за то, что я не поехал?» Ему было шестнадцать, он хотел бежать в Испанию вместе с братьями. Старший сын Рихтера, Алехо служил при адмирале Кузнецове. Сперва командовал торпедными катерами, затем стал доверенным помощником адмирала. Два средних сына, Лео и Алехандро, сражались в 15-й интербригаде, в 5-м испанском батальоне. Потом письма перестали приходить, 5-й батальон перебили. Потом пришло письмо от адмирала Кузнецова. «Ваши сыновья, сказал адмирал Кузнецов и наклонился над столом, чтобы приблизить лицо к лицу старого Рихтера. Храбро сражались в Испании. — Они погибли? — спросил профессор Рихтер. — Вообще-то все люди любят детей, но евреи на своих детях помешаны. Кузнецов, как и прочие, слышал много анекдотов про эту гипертрофированную любовь. — У вас есть еще дети? — спросил Кузнецов. «Да, еще один сын. Пусть он будет счастлив». «Моих сыновей убили?» — спросил профессор Рихтер. Сказал это Моисей обыкновенным голосом, без аффектации, и адмирал Кузнецов поразился отсутствию эмоций у старого еврея. «Вы коммунист?» — спросил адмирал. «Нет. У меня сложилось впечатление. Моя жена коммунистка. Я ученый» занимаюсь минералами. Времени не остается на политику. Что с детьми? Ваш старший сын, Алехо пропал без вести. Есть подозрение, что он связался с троцкистскими элементами. Я должен поставить вас в известность. Он пока жив? — спросил старый еврей. Нет оснований считать иначе. Но он связан с троцкистами, повторяю. «Он жив?» — упорно спросил еврей. «Да», — ответил адмирал. «А Лео и Алехандро?» От пятого батальона не осталось живых никого. Марокканцы перерезали раненых. Адмирал Кузнецов не ответил на вопрос. Он не рассказал также, что окруженная интербригада посылала вестовых с просьбами о помощи, но помочь им уже никто не мог. Теоретически, возможно было их эвакуировать, но планов таких не было. Эвакуация троцкистов даже не обсуждалась. 15-я интербригада считалась троцкистской, а почему так считали, адмирал не выяснял. Лео и Алехандро были в любом случае обречены. Если бы их не прирезали марокканцы, они были бы расстреляны как троцкисты. Что прикажете ответить еврею? Вместо ответа адмирал задал вопрос сам. «Скажите, товарищ Рихтер, чем вы руководствовались, когда давали своим сыновьям такие имена?» «Любимые имена», — объяснил еврей. «Возьмем имя Алехо. «Имя давали в Аргентине. Почему не Хуан, не Мигель?» Алехо нетипично для Латинской Америки. В честь пролетарского писателя, Алексея Максимовича Горького, — сказал еврей. Алехандро, — в честь Александра Пушкина. Лео, — адмирал и сам уже угадал, — в честь Льва Толстого. А последнего сына как назвали? Соломоном. Адмирал ждал, что будет имя Владимир, — в честь Маяковского. И никакого писателя больше не вспомнили. Соломон был великий писатель, — сказал еврей. Адмирал не нашелся, что ответить. Потом все-таки сказал. «Имейте в виду притчи Соломона? Насколько знаю, истории царь записывал не сам». «Гомер тоже не сам записывал», — сказал Рихтер. И они опять замолчали. «Что с моими детьми?» — спросил еврей русского адмирала, когда молчание затянулось. «Желаю счастья вашему Соломону», — сказал в ответ адмирал. Скоро большая война, пусть вашему сыну повезет. И вам я желаю удачи. Да, — сказал Моисей, и вышел из кабинета адмирала Кузнецова. Старик понял, что трех детей убили, и говорить с адмиралом больше не хотел. Он был внимательным человеком и сообразил, зачем его вызывали. Слово «троцкизм» адмирал произнес несколько раз, так отчетливо, как только мог, и глухой бы услышал сигнал. Услышал сигнал и старик Рихтер. Еврей понял, что его сыновей обвинили в троцкизме, а значит, и всю семью могут арестовать. Точнее, могут арестовать оставшихся членов семьи, ведь семьи уже нет, последний сын остался. «Адмирал Кузнецов решил уберечь меня», — так подумал старик. «Смелый адмирал» храбрый солдат. Процессы над троцкистами были делом привычным. Адмирал Кузнецов предупредил старика отца об опасности, а вот спасать самих сыновей не стал, дал им погибнуть. Ведь сыновья были при нем в Испании, адмирал мог бы их и предупредить. Интересно, когда их арестовали, он сказал моим сыновьям что-нибудь на прощание? А ведь ему... Наверное, дали на подпись бумажку. Ну, как у них делается. Вот, товарищ адмирал, поставьте на приказе за корючку. Собираемся мы расстрелять Рихтеров. И адмирал подписал приказ. Возможно, он сам наших детей и расстрелял. Взял и расстрелял. Вполне возможно. Моисей поднялся со стула, постоял перед адмиралом. Он хотел плюнуть адмирала Кузнецову в лицо и набрал во рту слюны, но плевать не стал. Он подумал, что не сможет доплюнуть до щеки адмирала. Между ними был широкий стол. Прощаться Моисей тоже не стал. Зашаркал к двери. Повозился с ручкой, пальцы не слушались, потом открыл дверь, вышел в коридор. Да, очень понятно. Детей позвали делать революцию, строить свободный мир. Благодаря революции... Пришли к власти те, кому революционеры больше не нужны. А его сыновья были коммунарами, их так воспитали. Коммунаров убивали. На Кузнецова старый еврей больше даже не взглянул. Когда дверь за евреем закрылась, Кузнецов подумал, что напрасно проявил несвойственную полководцу такого ранга человечность. В ответ получил заурядное хамство обывателя. Приглашать Рихтера было ошибкой. Было заранее понятно, что еврей не поймет и не оценит. Почему адмирал просто не послал вестового, зачем устроил аудиенцию? Испания связала интербригадовцев неуставными отношениями. Вот адмирал и позволил себе сочувствие, извинительное, вообще говоря, чувство. Под огнем в Мадриде люди давали себе несуразные обещания и некоторые из этих обещаний выполняли. Для чего понадобилось предупреждать старого Рихтера? «За доброту мы всегда платим, проверено веками». Кузнецов горько усмехнулся. Досада на собственную мягкотелость занимала мысли адмирала некоторое время. Но скоро важные дела вытеснили эту оплошность из памяти. Впереди у Кузнецова были тяжелые дни, А закончились они однажды тем, что его обвинили в передаче секретных чертежей иностранной державе, судили и разжаловали. Но до этого надо было еще дожить и долго воевать. Моисей, вернувшись домой, лег на диван, и домашние не решались с ним говорить. Ида Рихтер, женщина волевая, потребовала отчета лишь на следующий день. Соломон вошел вместе с ней в комнату Моисея. Моисей встал навстречу. Карикатуры, которые рисовали на евреев в Германии Гитлера или во Франции времен Дрейфуса, довольно точно передают облик Моисея Рихтера. Старик был смешным и пугающим одновременно. Белые жидкие космы волос, ввалившиеся щеки, огромный крючковатый нос — Безумные глаза, горящие ненавистью к Гоям. Когда Моисей кричал, видны были его кривые щербатые зубы. «Он не Робеспьер и не Бонапарт. Вы заблуждаетесь, коммунисты, когда думаете, что ваш царек Бонапарт. Нет, он Тьер. Я понял, кто он, твой кумир?» «Замолчи», — прошептала Ида. «Тьер, Тьер, Тьер, прошу тебя». Дал расстрелять коммуну. Дал Прусакам разбомбить Гернику. Дал Франка взять Мадрид. Вот они идут. Новые Версальцы из Марокко. Новые Версальцы расстреляли новую коммуну. Тьер им разрешил. Тьер позволяет. Идите, Прусаки. Стреляйте в коммунаров. Третья республика. Третий интернационал. Вот вы как сделали. Теперь к власти пришел новый Бисмарк. И спрашивайте, кто виноват. «Не догадались?» Со стороны это звучало как бессмысленный набор слов. Даже если бы услышали соседи, никто ничего не понял бы. Но Ида и Соломон поняли. Это была образованная профессорская семья. Они знали историю франко-прусской войны. «Проклинаю, проклинаю!» «Они живы?» «Спросите у своего Тьера». «Маркса своего спросите». Это ваш Маркс написал вашу азбуку, и вы ее наизусть выучили. Тише, прошу тебя. Тише? Почему? У нас нет секретов. В брошюре товарища Карла Маркса все описано, подробно. Чтобы порадовать Бисмарка и удержать свою буржуйскую власть, Тьер дал расстрелять коммуну. А вы не знакомы с данной брошюрой, гражданка? Тише. А зачем нужна коммуна? Зачем нужны коммунары? «Пригласите прусские войска, позовите версальцев». Моисей тряс головой и смеялся. Вскоре Ида вынуждена была обратиться к врачам. Старый еврей перестал разговаривать. Он лежал на диване, не принимал пищу. Моисея увезли в нервную клинику. Он подчинился врачебному решению. Без жалоб провел в больнице год. Возможно, поэтому семью не тронули. Соломон навещал отца, гулял с ним под руку по больничным коридорам. Когда Моисей вышел из больницы, его восстановили в сельскохозяйственной академии, но уже не заведующим кафедрой. Дали место при музее минералогии, поручили описывать коллекцию. Моисей имел возможность работать дома, заполнял карточки, складывал карточки в картонные ящики. С тех пор, как его поместили в клинику, Он не произнес ни слова, смотрел на людей, трогал предметы, писал данные о камнях на карточке, но никогда уже ничего не говорил. Даже когда в их квартире появилась Татьяна Кузнецова, Соломон привел жену, старый Моисей не сказал ни единого слова жене сына, улыбнулся снохе, а говорить не стал. Так они прожили три года в молчании а потом началась война. Соломон должен был ехать на Урал, в летную школу. На учебу полгода и бомбить фрицев. «Ты береги отца», — сказал Соломон Татьяне. «Он много пережил, позаботься о нем». «Ты завтра едешь?» «Сама знаешь, завтра». Татьяна сказала Соломону. «Пойди пока за кашей. Вон приехали к парку солдаты, кашу раздают». Вдоль ограды парка стояли машины, и много, долгая череда машин. Вдоль колонны машин выставили караулы, через каждые десять метров солдат с автоматом. Это были не ополченцы, одеты аккуратно, оружие начищено. Поставив полевую кухню поперек Астрадамского проезда, солдаты варили кашу, и татарчата из соседних бараков подсуетились, прибежали с бедонами подходили и женщины, протягивали миски. Татарские женщины занимали очередь по два раза, смешно прятали лицо в платок, делая вид, будто это уже другая женщина подошла, а повар смеялся и наливал всем. Солдат, разливавший большим черпаком жидкую перловку, тоже был похож на татарина, плоское лицо, широкие скулы, раскосые глаза. Соломон увидел, что все солдаты такие — плосколицые и косоглазые. «Вы откуда?» «372-я стрелковая, алтайская». «Войны с япошками не будет. Значит, решили фрицев бить», — сказал другой солдат, похожий на японца. «А много вас приехало?» Разное говорят», — ответил повар осторожно. «А ты кто такой?» «Не шпион, не бойся». «Русские» сказал еврей Соломон раскосому солдату. «Кто, говорит, шестнадцать дивизий прибыло, а кто, говорит, десять? Я лично знаю, что амичи здесь». «Больше нас!» — крикнул похожий на японца. «Тут все двадцать дивизий». «А ты сам какого полка будешь?» «А я в Челябинск еду, в летную школу». «Летчиком, значит, будешь? Бомбить буду». «Ты, товарищ, быстрее учись!» А то пока выучишься, мы всех фрицев перебьем. Тебе бомбить некого будет. Ничего, — сказал другой, — ему тоже достанется. Вот поешь кашки, набирайся сил. И жидкая каша текла по стенкам бедона.